На Синем море сходилась погода сильная, Застоялись червлены корабли на Синем море, А волной-то бьет, паруса рвет, Ломает кораблики червленые, А корабли не идут с места на Синем море. Говорит Садко-купец, богатый гость, Ко своей дружине кохороброй, Ай же ты, дружинушка хоробрая,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 взимала бочку чисто серебра спускала бочку в осенё море а волной то бьет паруса рвет ломает кораблики червлёные а корабли не идут с места на синем море тут его дружина хоробрая брали бочку сороковку красно золото спускали бочку в осенё море а волной то бьет паруса ёт ломает кораблики червлёные А корабли все не идут с места на синем море. Говорит отко купец богатый гость, Видно, царь морской требует Живой головы во синем море. Делайте, братцы, жеребья, вольжины, Я сам сделаю на красном, на золоте, Всяк свои имена подписывайте, Спускайте жеребья на синем море, Чей жеребий ко дну пойдет, Таковому идти в синем море. Делали жеребья вольжены, а сам Садко делал на красном, на золоте, всяк свое имя подписывал. Спускали жеребья на синем море, как у всей дружины хоробрая, жеребья гоголем по воде плывут, а у садка купца ключом на дно. Говорит Садко-купец, богатый гость, «Ай же, братцы, дружина хоробрая, эти жеребья неправильны».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 Говорит садко-купец-богатый гость, «Ай же, братцы, дружина хоробрая, Видно, царь морской требует Самого садка богатого в синем море. Несите мою чернилицу вальяжную, Перо лебединое, лист бумаги гербовой». Несли ему чернилицу вальяжную, Перо лебединое, лист бумаги гербовой, Он стал имениться отфисывать. Кое именье отписывал Божьим церквам, Иное именье нищей братьи, Иное именье молодой жене, Остатнее именье дружине хороброей. Говорил Садко-купец богатый гость, — Ай же, братцы, дружина хоробрая, Давайте мне гусельки еровчты, Поиграть-то мне в остатнее, Больше мне в гусельки не игрывать и...